Глава 32. Именинник без гостей. Айк. Я не успеваю даже толком понять, что произошло, как Мария выскакивает из дома вместе со своей группой поддержки и нашими детьми. Мария, Маша, ару выскочив из дома, а ее и след простыл. Только и слышу, как стартует сиреневый седан моей свояченицы. Резво так стартует, даже Борза уезжает на скорости. Бесит меня, как ее сестра водит машину, шумахер новоявленный. Тут же пытаюсь позвонить Марии, но она попросту не берет трубку. Да что ж такое, шеплю себе под нос. Возвращаясь в дом, а там немая сцена. Вера стоит у двери гостиной, скромно мне сумочку, а родственники все как один в тихом шоке. «Не вернул ее», — спрашивает мама. «А похоже, что Мария прячется у меня за спиной. Рычу на эмоциях». «Ай, извини, но и должна была сказать». Тихо блеет Вера. «Именно это ее бление окончательно выводит меня из равновесия. Резко бросаюсь к ней, хватаю за плечо и силой тяну за собой, вывожу на улицу». «Айк, больно!» Она пытается одернуть плечо. «А мне все равно. Ты, тварь, пришла на мой праздник. При моих же детях посмела чернить мою жену». «Я правду сказала!» Она смеет спорить. «Кто ты же должен был?» «Закрой свой поганый рот!» Шиплю на нее, еле сдерживаясь, чтобы не свернуть ей шею. «Ты меня достала в край. На работе можешь даже не показываться. До самого дня, когда тебе придет срок сдавать тест, чтобы не смело носа из дома показывать. Иначе я найду, где тебя запереть, чтобы ты больше не пакостила. Ты услышала меня?» «Услышала», — говорит она с оскорбленным видом. Я, наконец, отпускаю ее. Пошла вон, указываю на ворота. С хмурым видом наблюдаю, как Вера уходит. Возвращаюсь в гостиную к семье, а там... «Нет, уже никто не молчит». «И что такого было на этих фото?» — Фырчит мама. «Ведь ничего же не было». «А Лиана его откуда знает?» «Не остается в долгу отец». «Ты же слышала, как она назвала Туманяна по имени? Узнала на фото, значит, виделись и не раз». «Так, может, она на твоем дне рождения его и увидела?» — упирает руки в боки мать. «Мы же приглашали Туманяна». Приглашали, да, кивает отец. Только ли она дома, в тот день оставалась, с ней свадья сидела, она ведь из-за зубика мучилась. Не помнишь разве? Вижу, как мать закрывает рот ладонью, качает головой. Они спорят из-за треклятых фото, которые выставил на всеобщее обозрение Вера. А вот я, пока смотрел на них, совсем не об этих фото думал. Я вспоминал, как вчерашним утром встретил счастливого туманяна офисного здания. Как он распинался, что кого-то подвозил, а сам был обмазан красной помадой точно такого же оттенка, как у той, которая в тот день украшала губы Марии. Каковы шансы, что он подвозил именно ее? Стоит только предположить это, и я буквально горю изнутри от ревности. «Я ему позвоню», — бушует отец. «Я ему такое устрою, ишь, чего удумал, встречаться с моей невесткой». Отец тут же выхватывает телефон, начинает звонить. Видно, ему никто не отвечает. Тогда он звонит по другому номеру, орет в трубку. Как это уехал из страны? Когда? Сегодня? Он завершает разговор, даже не попрощавшись, поворачивается ко мне и говорит: Туманян улетел в Армению в отпуск. Телефон отключил. Но как только он вернется, я с ним поговорю. Я с ним так поговорю, что он дорогу забудет к нашему дому. Оглядываю своих родных и понимая, У меня нет никаких физических или моральных сил спорить с ними, что-то обсуждать, реагировать на случившееся. У меня перед глазами до сих пор стоит образ того, как Мария в очередной раз уходит из этого дома. С детьми. Погуляли на дни рождения, что называется. Отметили на полную катушку. «Праздник закончен», — говорю потухшим голосом. «Давайте все завтра». Кое-как набираю сил, чтобы проводить всех. Иду сразу наверх в спальню. А на кровати лежит коробка с ноутбуком, который мне подарила Мария. Что же это творится в моем доме? Еще каких-то полчаса назад я был с женой в этой комнате, говорил по душам, потом держал за руку, собирался праздновать с ней день рождения. А теперь что? Теперь ничего. Сажусь на кровать, бездумно глажу гладкую поверхность коробки. Потом лезу внутрь, достаю, осматриваю подарок со всех сторон, примерно прикидываю, сколько стоит. Странно, Мария не снимала никаких крупных сумм со счета в день рождения Лианы. И до того не припомню ничего подобного. Лезу в телефон, открываю банковское приложение. Смотрю историю и убеждаюсь, что все помню верно. Теперь вопрос, откуда тогда жена взяла деньги на покупку такого подарка для меня? Как-то сразу вспоминается сцена разговора с Марией месяц назад, когда я обвинил ее в том, что она за три дня потратила все свои сбережения. «Вот куда она их потратила!» На меня спустила, на подарок. А я еще обвинял ее в транжирстве. Почему не сказала про покупку ноутбука? И новый вопрос. Неужели женщина, которая потратила свои последние деньги на подарок мужу, станет изменять с такой легкостью? Тут же начинает крутить хвостом, заведет 40-летнего любовника. Но не глупости ли? Нет, будь это какая-то другая женщина, а не Мария, я бы, может, и поверил в такую вероятность. Но это моя Мария». Я не могу так просто допустить мысль, что жена могла под кого-то лечь, хотя бы потому, что эта мысль мне невыносима. Она настолько неудобоварима, что мозг начинает плавиться. Добивает сообщение от сына. Как ты мог подумать о маме плохо? Она же мама. Не отнять, не прибавить. Для Давида она самая светлая и чистая женщина на всей земле. Но вот какое дело. Для меня тоже. Следом идет нокаут от сына. Мама опять плачет. Она плачет, а я сижу тут, как дурак, мысли в голове кручу. «Да не могла она с этим туманяном. Не могла и все тут. Это же моя жена, она всегда была верной. Я ревновал ее, да, но на самом деле никогда не думал, что она в реальности может мне изменить. Что сейчас изменилось? Я увидел несколько фото, и что из того? Она же не целовалась на них с этим туманяном, так? Если Марии нельзя верить, то кому можно? Моя жена достойна доверия». Резко подскакиваю с кровати, хватаю ключи от машины и спускаюсь вниз. Я звоню Марии, пока еду к ней. И когда подъезжаю к дому теще тоже. Звоню, когда прохожу в подъезд за семейной парой. Звоню, поднявшись на нужный этаж. Мария игнорирует мои звонки. «Очень хочу постучать за дверь, но меня останавливает тот факт, что в квартире дети. Не хочу никаких неприятных сцен у них на глазах. И без того им сегодня хватило с избытком. Просто пишу Марии. Я за дверью». Она не читает сообщения, игнорирует меня. Я жду, не в силах уйти. Потихоньку сползаю по стенке, усаживаясь на ступеньку лестничной клетки. Неожиданно дверь открывается, на пороге показывается Мария в белой шелковой пижаме. «Айк, ты совсем сумасшедший? Сидишь тут на полу?» «Я сумасшедший, да. Маш, поговори со мной, пожалуйста. Прошу Я вставая». «Пришел требовать оправданий?» спрашивает она с вором видом. «Потому что если так, то...» мне не нужно никаких оправданий качаю головы просто поговори со мной очень прошу она некоторое время смотрит на меня с сомнением потом все же кивает манит меня в квартиру пойдем только тихо я уже уложил детей очень скоро мы оказываемся на кухне мария приглашает меня сесть за стол начинает разговор сама этот туманян сам ко мне подходил оба раза что я с ним виделась усаживаясь на табуретку внимательно ее слушаю «Слушаю, слушаю, а у самого аж зубы скрипят от того, что этот тип посмел приблизиться к моей жене. Кто дал ему право? Как он посмел?» «Ну, попадись он мне. Маш, почему ты мне не сказала, что видела с ним, пила кофе?» «Я не подумала, что это может быть важно», — пожимает она плечами. «И потом, мы ведь разъехались с тобой». «Разъехались, да, и какой-то левый мужик посчитал, что он вправе подкатывать к моей жене, но это он зря. Не надо мне от тебя никакого ДНК-теста». Говорю я решительно. Я уверен, что ты мне не изменяла, да и не было на тех вот ничего такого. Мария смотрит на меня с долей недоверия, спрашивает: Ты сейчас серьезно? Абсолютно, киваю. Мария хмыкает и отвечает. После того, что устроила вера, твоя семья поди уже записала мне в падшее женщины. Со своей семьей разберусь. Найду, как заткнуть рот отцу, не переживая об этом. Твоего отца не заткнешь, невесело усмехается она. А знаешь, я сделаю ДНК-тест, чтобы у твоих родственников не было никаких вопросов. Но скажи мне, Айк, до каких пор Вера будет лезть в нашу семью? Это же невыносимо. Больше не будет, качаю головой. Она останется в своей квартире. Через неделю сделаю тест ДНК. Я представлю к ней человека, чтобы больше не было сюрпризов, как сегодня. Он проследит, чтобы она носа на улицу не показывала. Ругая себя в мыслях, что не сделал этого раньше. К тебе я тоже представлю человека учится, это Мария. Говорю твердым голосом. «Станешь за мной следить?» Она моментально хмурится. «Не следить, защищать, хотя бы на некоторое время. Ведь за тобой ходил какой-то детектив, а мы даже не знали. Это ненормально. Я не могу допустить повторения подобного в будущем». Мария смотрит на меня задаченным взглядом, но не возражает. Я продолжаю. Сразу после теста я позабочусь о том, чтобы Вера перебралась в другой город. Я практически уверен, у нее не мой ребенок. «А если он твой, Айк, что тогда?» Мария смотрит на меня с болью. «Я бесконечно кручу в голове такую вероятность. Это каждый день подъедает меня изнутри. Вижу, как я не по себе, как она мучается из-за всего этого. Чувствую себя бесконечно виноватым из-за того, что заставил ее пройти через такое. «Мне важна только ты и наши дети, а больше», — говорю твердым голосом. Не могу понять, по ее взгляду верит ли, но я счастлив уже от того, что она со мной говорит».